Надежда Техви Талант. У Зоиньки Мельгау, еще в институте, обнаружился большой талант литературы. Однажды она такими яркими красками. Описал в немецком переложении страдания орлеанской девы, что учитель от волнения напился и не мог на другой день прийти в класс. Затем последовал новый триумф, укрепивший за Зоинькой навсегда славу лучшей институтской поэтессы. Честь этой добилась она, написав пышное стихотворение на приезд попечителя, начинавшееся словами. «Вот, наконец, пробил наш час» и мы увидели ваш облик среди нас. Когда Зоинька окончила институт, мать спросила у нее, что же мы теперь будем делать? Молодая девушка должна совершенствоваться или в музыке, или в рисовании. Зоинька посмотрела на мать с удивлением и отвечала просто, зачем же мне рисовать, когда я писательница? И в тот же день села за роман. Писала она целый месяц, Очень прилежно, но вышел все-таки не роман, а рассказ, чему она сама немало удивилась. Тем была самая оригинальная. Одна молодая девушка влюбилась в одного молодого человека и вышла за него замуж. Называлась эта штука «Иероглифы сфинкса». Молодая девушка вышла замуж приблизительно на десятой странице листа пищи бумаги обыкновенного формата, а что делать с ней дальше – Зоинька положительно не знала. Думала три дня и приписала эпилог. С течением времени у Элизы родилось двое детей, и она, по-видимому, была счастлива. Зоинька подумала еще два дня, потом переписала все начисто и понесла в редакцию. Редактор оказался человеком малообразованным. В разговоре выяснилось, что он никогда даже и не слыхал о Зоинькином стихотворении на приезд попечителя. Рукопись... Однако взял и просил прийти за ответом через две недели. зоенька покраснела, побледнела, сделала реверанс и вернулась через две недели. Редактор посмотрел на нее сконфуженно и сказал «Да, госпожа Мюльгау». Потом пошел в другую комнату и вынес Зоинькину рукопись. Рукопись стала грязная, углы ее закрутились в разные стороны, как уши убойкой борзой собаки. И вообще она имела печальный и опозоренный вид. Редактор протянул Зоеньке рукопись. вот Но Зоенька не понимала, в чем дело. «Ваша вещица не подходит для нашего органа. Вот, изволите видеть». Он развернул рукопись. «Вот, например, в начале...» м -м, «Солнце золотило верхушки деревьев...» м -м. «Видите ли, милая барышня, газет наша идейная. Мы в настоящее время отстаиваем права якутских женщин...» на сельских сходах, так что в солнце в настоящее время буквально никакой надобности не имеем. Такс, но Зоинг все не уходил и смотрел на него с такой беззащитной доверчивостью, что у редактора стало горько во рту. Тем не менее у вас, конечно, есть дарование, прибавил он с интересом, рассматривая собственный башмак. Я даже хочу вам посоветовать сделать некоторые изменения в вашем рассказе, которые несомненно послужат ему на пользу иногда от какого нибудь пустяка зависит вся будущность произведения так например ваш рассказ буквально поросится чтобы ему придали драматическую форму понимаете форму диалога у вас вообще блестящий диалог вот тут например «М -м, до свидания сказала она и так далее вот вам мой совет переделайте вашу вещицу в драму и не торопитесь а подумайте серьезно художественно «Поработайте». Зоенька пошла домой, купила для вдохновения плитку шоколада и села работать. Через две недели она уже сидела перед редактором, и тот утирал лоб и говорил, заикаясь. «Напрасно! Вы так торопились! Если писать медленно и хорошо обдумывать, а то произведение выходит лучше, чем когда не обдумывают и пишут скоро. Зайдите через месяц за ответом». Когда Зоенька ушла он тяжело вздохнул и подумал а вдруг она за этот месяц выйдет замуж или уедет куда нибудь или просто бросит всю эту дрянь ведь бывают же чудеса ведь бывает же счастье но счастье бывает редко а чудес и совсем не бывает Зоинька через месяц пришла за ответом увидев ее редактор покачнулся но тотчас взял себя в руки ваша вещица да прелестная вещь только знаете что Я должен дать вам один блестящий совет. Вот что, милая барышня, переложите вы ее немедленно, не минуты на музыку, а? Зуинка обиженно повела губами. Зачем на музыку? Я не понимаю. Как не понимаете? Переложите на музыку? Так ведь у вас из нее чудак в этакий оперы выйдет. Подумайте только опера. Потом сами благодарить придете. Поищите хорошего композитора. Нет, я не хочу оперы, сказала Зуинка решительно. Я писательница. А вы вдруг оперу? Я не хочу. Голубчика мой, но ну вы прямо сами себе враг. Вы только представьте себе, вдруг вашу вещь запоют. Нет, я вас прямо отказываюсь понимать. Зунька сделала козлиное лицо и отвечала настойчиво. Нет и нет, не желаю. Раз вы мне сами заказали переделать мою вещь в драму, так вы теперь должны ее напечатать, потому что я приноравливала ее... На ваш вкус. Да я и не спорю. Вещица очаровательна. Но вы меня не поняли. Я, собственно говоря, советовал переделать ее для театра, а не для печати. Ну, так и отдайте ее в театр, улыбнулась Зоненька, его бестолковость. М -м да, но видите ли, современный театр требует особого репертуара. Гамлет уже написан, другого не нужно. А вот хороший фарс нашему театру очень нужен, если бы вы могли... Иными словами, вы хотите, чтобы я переделала иероглифы сфинкса в фарс? Так бы и говорили? Она кивнула ему головой, взяла рукопись и с достоинством вышла. Редактор долго смотрел ей вслед и чесал карандашом в бороде. Но, слава богу, больше не вернется. Но жаль все-таки, что она так обиделась, только бы не покончила с собой. Милая барышня, говорил он через месяц смотря на Зойнику, кроткими голубыми глазами. «Милая барышня, вы напрасно взялись за это дело. Я прочел ваш фарс и, конечно, остался по-прежнему поклонником вашего таланта, но, к сожалению, должен вам сказать, что такие тонкие и изящные фарсы не могут иметь успеха у нашей грубой публики. Поэтому театр берут только очень, как бы вам сказать, очень неприличные фарсы, а ваши вещи, простите, совсем не пикантна. «Вам нужно неприличное?» – деловито осведомилась Зоенька и, вернувшись домой, спросила у матери «Маман, что считается самым неприличным?» Маман подумала и сказала, что, по ее мнению, неприличнее всего на свете голые люди. Зоенька поскрипела минут десять пером и на другой же день гордо протянула свою рукопись ошеломленному редактору. «Вы хотели неприличного? Вот, я переделала». «Да где же?» – законфузился редактор. «Я не вижу. Кажется, все как было». «Как где? Вот здесь. В действующих лицах». Редактор перевернул страницу и прочел. Действующие лица. Иван Петрович Жукин, мировой судья, 53 лет, голый. Анна Петровна Бек, помещица, благотворительница, 48 лет, голая. Кусков, земский врач, голый, Рыкова. Фишерица, влюбленная в Жукина, 20 лет, голая. Становой пристав, голый. Глаша, горничная, голая. Чернов Петр Гаврилович, профессор, 65 пяти лет, голый. «Теперь у вас нет предлога отвергать мое произведение», – Извинительно торжествовала Зоинька. «Мне кажется, что уж это достаточно неприлично».